Экскурсия. Перепачканный пирожным мальчик с открытым ртом смотрел на приближавшуюся верфь. Синеватая дымка, созданная белыми огнями сварок, призрачным саваном закрывала исполинская корыта, которому еще только предстояло превратиться в мощный океанский танкер. Личико семилетнего мальчугана стало хитрым, как у ковбоя, зашедшего в салон, чтобы выпить и устроить драку. Па! «А ты и мама правда тут жили?» Отец, державший сына за плечи, чтобы тот, чего доброго, не упал за борт экскурсионного катера, улыбнулся. Волны бухты Мельген брыкались, явно недовольные тем, что по ним на скорости несется какая-то штука, груженная зеваками с фотоаппаратами. «Так и есть, Франк!» «Это же самое страшное, ужасно-преужасное место на свете!» «Даже ужасно-преужасное?» ужасное «Да — их отвлек голос женщины-экскурсовода. Дамочка в желтых шортах, с оттопыренными карманами, в очках и бейсболке подняла карту рту громкоговоритель, на миг напомнив образ из далекого прошлого. «Верфь Дракоскант, друзья!» «Производит, только вдумайтесь, 3% кораблей и судов в мире!» — объявила она с наигранным возбуждением. «Но мы здесь не ради того, чтобы наблюдать за ремонтом и судостроением, верно?» Ей в ответ одобрительно рыгнул толстяк в зеленой футболке с надписью «Митчелл». Кто-то из туристов рассмеялся. За верфию находится тот самый Лилихейм, который 17 лет назад преподнес Норвегии одну из самых жутких загадок. Сейчас, как вы видите, на смену коттеджем шахтеров и рыбаков пришли бараки и гаражи. Сам городок через месяц после тех загадочных событий законсервировали, а дальше Арны слушать не стал. Цифра 17 отозвалась неясной болью в груди. Неужели и правда прошло так много времени? И для чего они здесь? Их первый визит спустя столько лет. Арны наклонился к сыну, продолжавшему обсыпаться глазурью пирожного. А знаешь, кто здесь жил вместе с нами? Кто? волки Ав-ав! Франк залился звонким смехом, прячась в руках отца и пачкая сахарной пудрой его бежевые брюки, скрывавшие ножной протез. Хохотнув, Арны мокнул сына в щеку. «Прекрати его пугать! Или ты давно не получал в плечо, Петерсон!» раздался голос, в котором чувствовалось легкое желание подурачиться. Арны обернулся и поцеловал жену, державшую на руках трехлетнюю дочь. Дегни с готовностью поймала его губы. Близость к Лилихейму странным образом освежила их чувства. Как будто они опять оказались одни, как и в тот момент, когда все наконец-то закончилось. «Как наша малышка Берит?» «Наша малышка Берит утверждает, что папочка и мамочка ничегошеньки не понимают в правильном питании». «Ее опять вырвало?» «Именно». «Бяка!» — внесла свою лепту Берит. Нахмурившись, она обняла мать, а потом попросилась в коляску. Когда экскурсионный катер наконец-то причалил, Арне и Дегни предупредили экскурсовода о том, что планируют прогуляться. Условившись о времени возвращения к катеру, они отправились собственным маршрутом. Лилихейм больше не очаровывал. Волшебство прибрежного городка истаяло с появлением здоровенных портовых кранов. Арна и Дегни посетили Трольфарет и Баланзеры, на которых когда-то жили, и получили болезненный удар по воспоминаниям, обнаружив на месте своих домов общежития для рабочих и цеха. Это было похоже на рубцы, по которым человек иногда водит пальцем, размышляя о том, как изменилась его плоть, или о том, как взбрыкнула судьба. Франк и Берит иногда капризничали, не понимая, с чего это вдруг папа и мама решили притащить их в такое скучное место. Но Петерсоны были опытными родителями, поэтому в рюкзаке Арне таился стратегический запас леденцов, пирожных и питьевых йогуртов. То, что выглядело как не самое лучшее питание, использовалось в качестве сладкой взятки. Утесы квасера так и не сумели расчистить, и через год за опустевшим лилихеймом окончательно закрепился статус места, в которое можно попасть лишь по воде или воздуху. Как только связь в области подковых Хьюрикен восстановилась, а волны, терзавшие бухту Мельгин, успокоились, в Лилихейм хлынули всевозможные службы. И городок предъявил тела, гнившие на улицах, лужайках и в коттеджах. Большинство скончалось от рваных ран, которые могли нанести только звери. Но кое-кого прикончили по старинке пулей. И ни одного мертвого хищника, что вызвало еще больше вопросов. В шахте Гунфьель обнаружили кое-что пострашнее. Пожеванную обувь маленьких размеров и фрагменты детской одежды со осколками костей. Кнут Фоссе, единственный уцелевший член группки военных альпинистов, не подтвердил версию выживших детей о волках-оборотнях. По его словам, лилихеймовцы попросту сошли с ума, решив вести себя как дикие животные и в качестве убедительного доказательства приводил к смерти товарищей. И все же, все же, все же. До отхода экскурсионного катера оставалось не больше часа, и Арнес Дегни потащили порядком утомившихся чад к причалам. Чайки, такие же вредные и глупые, что и 17 лет назад, совершили нападение на Франка, и его вишневый леденец остался в клюве одного крылатого воришки. Мальчик сейчас же разревелся, не в силах смириться со столь чудовищной потерей. Берит какое-то время наблюдала за братом, а потом тоже ударилась в слезы. — А если бы они утащили твою сестру? — Дегнис смахнула рукой слезы со сына. Лицо Франка стало серьезным, и Берит, повторяя за братом, тоже поджала нижнюю губу. — Я бы тогда их ощипал и скормил папе. — арна ожидавший какого угодно ответа, но только не такого, расхохотался. Со стороны моря повеяло пронзительным холодом, и протез, заменявший левую ногу ниже колена, заныл. Фантомная боль вгрызлась в несуществующую конечность. — Ноготь гарма не щадит даже пустую кость, да, Петерсон? Арне обмер. Взглянул на жену. Лицо Дегни, красивое лицо молодой и зрелой женщины, заливала меловая бледность. Она тоже узнала эти нотки, с которыми обычно разговаривают с любимыми внуками. У стены красного гаража сидела поберушка, лето так около восьмидесяти. Давно немытые белоснежные волосы уложены в жидкую косу. У ног притулилась побитая собачья миска, в которой валялась мелочь. Выглядела старуха при этом счастливейшим на свете человеком, который днями созерцает море и изредка угощает себя хлебом с подсоленной рыбой. Арнес скинул рюкзак и бросился к бродяжке. Обнял и поцеловал в макушку, даря накопленную за годы благодарность. Позорным образом захныкал. К удивлению Франка, мама не стала дразнить папочку за такое немужественное поведение. Дэгня аккуратно подкатила коляску с Берит поближе и, всхлипывая, тоже присела к бродяжке. Берит ахнула, увидев, как морщинки у рта улыбнувшейся старухи сложились в сердечко. Франко же занимал брошенный рюкзак, и мальчик, фальшиво насвистывая, потянулся за новым леденцом.